Глава 56. шестая. Большая маленькая ложь. Раньше, чем я успеваю завизжать, раздается предупреждение. Шш. Я возмущенно вскидываю брови и понимаю, что... Мэдди! Тихоты! Шепит она, отпуская меня и припадая к замочной скважине, чтобы заглянуть в комнату. И тут я вспоминаю, что видела, как одна из служанок вошла в ванную, но я не видела, чтобы она выходила. Выходит, ой, я что, настолько невнимательна, что собственных соседок по комнате не узнала? Но голос я все же понижаю. Что ты тут делаешь? Ректор заставил Арис прийти и вырядиться в это. Она шевелит рукой, обозначая форму служанки. Меня под угрозой отчисления, а ее? ну, она ради него и так что угодно сделает. Впрочем, когда речь зашла про переодевание, ее настрой немного изменился. Мне очень интересно, в какую сторону, но сейчас есть проблемы посерьезнее. Что происходит? Что-то плохое. Не уверена, что понимаю правильно. Я мягко отпихиваю ее и сама подсматриваю за тем, что происходит в комнате. Как раз в момент, когда императрица срывает только что распустившийся цветок ру. Тихо я говорю. Почти рычит на меня Мэдди, оттаскивая двери. Все под контролем. Каким еще контролем? Она же... Это не настоящий цветок. Я осекаюсь. В смысле? Смотри. Она показывает мне наподобие алтаря, который соорудила на маленькой тумбочке. Рунический круг, пару пучков сухоцветов, бело-голубой кристалл, ничего необычного. У Арис там такой же. Это иллюзия, но достаточно сильная. Вот как. Паника вызванная похищением цветка, который, как я знаю, ни в коем случае нельзя было отдавать. «Значит, она...» «Это Аллард придумал?» «Да, ректор», — кивает Мэдди и прищуривается. «Я же так и сказала». «Прослушала. Просто похоже на него. Не слишком ли неформально ты с ним? Он как-никак императором станет». Я пропускаю ее замечания мимо ушей пока я не готова обсуждать то, что между нами происходит. Что теперь? Она не заметит подмены? Не знаю. Сказано было только создать иллюзию. Она будет держаться недолго, минут десять, может, двадцать. Блин, главное, чтобы выдержала. Я снова заглядываю в скважину, императрицы уже нет, поэтому я решаюсь приоткрыть и выглянуть, хотя Мэдди пытается меня остановить. В комнате никого, дверь распашку, но почти сразу в нее заглядывает блондинистая голова Арисилии. «Получилось?» «Привет», — рассеянно улыбаюсь я, — «кажется, получилось». «Главное, чтобы ты ритуал сделала правильно», — ворчит Мэдди. «Ой, да что там делать?» — хмыкает Арис и одергивает юбку. «Как думаешь, Аллард похвалит нас за помощь?» «Еще одна!» — закатывает глаза Мэдди. Я присаживаюсь у столика и рассматриваю деревце. К счастью для нас, Хартманом, императрица не стала его трогать. А ведь могла как-то повредить или что-то в таком духе. Дальше, думаю, надо ждать, рассуждает Мэдди. Эй, Шерри, ты куда? Я подхватываю горшочек и иду с ним в ванную. Нужно полить деревце. А потом... Что, идти каларду? Если императрица поймет, что ее обманули... Кто знает, что она вычудит? Прикажет страже меня на салатик порубить и пискнуть не успею. Так что, смочив водой землю, я стряхиваю крупинки грязи с горшка и перехватываю его поудобнее. Но когда разворачиваюсь к выходу, натыкаюсь на недоумевающих соседок, бывших, судя по всему. А откуда у тебя дерево роу? спрашивает Мэдди. Арис складывает руки на груди и хмурится. Ей явно больнее будет принять правду, учитывая, что она симпатизировала Аларду все это время. «Я...» «Это он тебе выкопал, да?» — скороговорка выдает Арис. «Да», — отвечаю я, не отводя взгляда. «И давно ты с ним спишь?» «Я не... Блин, какое не! Мы же и правда спали. Очевидно, давно, раз он тебе и цветок приволок!» — хмыкает Арис. Мэдди смотрит на подругу с сочувствием. Не могу не порадоваться, что меня она, по крайней мере, не презирает, судя по короткому взгляду. «Мне жаль, что ты расстроена, но, сама понимаешь, при всем желании я не смогла бы повлиять на его решение, Алларда нельзя переубедить». Арис на это лишь хмыкает и, развернувшись, убегает. «Возможно, она и правда понимает, но признать сложнее». Мэдди качает головой и идет следом, оставляя меня одну. «Класс!» «Шерри, Шерри!» — в комнату влетает Таль. «Я только что видел!» «Все в порядке. Если ты про императрицу с цветком, то последняя иллюзия. Да? О!» «Поможешь мне найти Аларда?» «Перехватываю деревце поудобнее. Не оставлять же его тут. Бежим!» Почти не разбираю дороги, мимо проносятся коридоры, галереи, размазанные по секундам лица стражей и служанок. К счастью, никто не пытается нас остановить. Я вижу только пушистый хвост тали. Сердце вот-вот выскочит из горла, в боку начинает колоть. Похоже, сегодняшний день был слишком длинный, и мое тело решает, что с него хватит. Наконец, кот упирается лапками в одну из дверей, и я, нагнав, толкаю ее, параллельно отмечая, что охрана стоит только в начале и в конце коридора, так что если что-то случится, мне не помогут. Аларт и Мертен сидят на диване, а перед ними стоит императрица. Последняя на меня даже не оглядывается, сосредоточившись на мужчинах перед ней. Ректор бросает на меня предостерегающий взгляд, а Мертен смотрит на свою жену так, Будто она начала говорить на неизвестном ему языке. «Нет же, Ирла, что ты такое? Я не понимаю». «Почему эта дрянь?» Императрица в ярости швыряет цветок себе под ноги. «Не работает». «Может, ты плохо загадываешь желание?» А Ларт будто ни о чем не беспокоится и подается вперед, упираясь локтями в колени. «Придумала такую сложную схему, ты глянь». И просчиталась на позорной мелочи. Вдруг проблема вовсе не в моем брате, а в тебе. Замолчи, чудовище! Нет уж, раз у твоего плана возникла техническая неполадка, я воспользуюсь паузой и выдвину предположение, что ты провернула все это, чтобы похоронить вместе с нами огромную, выросшую из маленькой, ложь. Скажи, что он не прав просит Мертен. Она не сможет, брат. А Ларт качает головой и откидывается обратно на спинку. Это объясняет все. Почему у вас нет детей? Почему ты не видишь ее нить? Она никогда не касалась твоей. И не потому, что она способный маг. Хотя и это тоже. Иначе подобное нельзя было бы провернуть. Ирла. Голос Мертена звучит холодно. Разочарована. «Он прав? Ты действительно привязала меня магией? Поэтому у нас не было детей? Поэтому все... проклятие!» Он закрывает лицо ладонями. «Я должен был понять!» «Гребаные драконы! Все было прекрасно, пока этот...» Императрица кивает на Аларда. «Не сунул нос, ни в свои дела!» «Прости, был занят попыткой всех спасти», — хмыкает тот. «Надо было раньше сунуть». «Значит, в этом больше нет нужды», — женщина встряхивает руками и разводит их в стороны. «Я пойду на пролом». Цветок у ее ног рассыпается белыми искрами, но она, похоже, не обращает внимания. «Я чувствую волну энергии, но ничего явного не происходит» а после Мертен кладет ладонь на сердце. «Понять, что все это значит, я не успеваю». Аларт вскакивает с дивана и взмахом руки отбрасывает Ирлу назад. Она швыряет в его сторону пару алых вспышек, потом мажет по мне взглядом и направляет третью в меня. «Я успеваю вскинуть руку, но не успеваю создать достаточно прочный щит». Таль пробует помочь усилить, но алая стрела императрицы уже пронеслась насквозь. Вдруг передо мной вырастает спина Аларда. «Нет!» — вскрикиваем мы одновременно, а после дракон приседает. Паникую, готовясь к тому, что сейчас увижу, как по рубашке дракона расползается кровавое пятно. Но вместо этого замечаю, что он осторожно укладывает на пол Мертена, который, очевидно, выскочил прикрыть брата. Это какое-то безумие. Нет, ловлю взгляд Таля. Ты не... Раздается грохот, и я проваливаюсь в черноту. Что со мной? Мне по голове что-то ударяет? Или почему я это вижу? Э, вернее, не вижу. Бред какой-то. Неожиданно пространство прямо передо мной разрезает нить. И я вздрагиваю, понимая, что будет дальше. Это уже было. Опять перенос? Куда теперь меня отбросит? На плечи ложатся чьи-то руки, и я, взвизгнув, оглядываюсь. «Привет, детка!» — улыбается мужчина с самыми красивыми зелеными глазами, которые я когда-либо видела. «Готова все исправить?»